Он намекнул Мигелю, что был бы очень рад, если бы сеньор Дегойя написал портреты с него. Приняв такой заказ, Франциско принесет пользу делу испанских либералов, втолковывал художнику Дон Мигель. Да и для него самого эта работа может оказаться благотворным отвлечением. Только за нее надо браться немедленно. «Француз — человек нетерпеливый!» К он раздражен, потому что Мануэль нарочно все время испытывает его терпение. Франциско обрадовался предлогу прервать работу над портретом маркизы. Она любезно отвела его извинения, сказав, что он может возобновить работу в любое время, когда у него будет для этого досуг и охота. Несмотря на ее снисходительность, Франциско с тяжелым сердцем покинул дворец Вилья Бранко. Он стыдился перед ней и перед самим собой, что не осилил ее портрета. Это было с ним чуть ли не в первый раз, и впоследствии его часто мучила мысль о незаконченной картине. С тем большим жаром принялся он за новую работу. Ельмарде был польщен, что Гойя так быстро откликнулся на его просьбу и держался очень приветливо. Он желал позировать в мундире со всеми атрибутами своего звания. — Пишите не меня, уважаемый маэстро, — пишите республику, — потребовал он. За эти годы республика претерпела немало превращений, широким жестом, — пояснил он. — Вам, гражданин Гойо, несомненно, доводилось слышать об аристотеливой энергии Энтелехи, о семени, о возможности, изначально присущей всем вещам и стремящейся стать действительностью. Так и республика. Постепенно становилась по-настоящему республиканской, а с ней и Фердинанд Пьер Гельмарде становился настоящим гражданином Гельмарде. Франциско плохо вникал в напыщенные французские речи, но он мимоходом вспомнил художника Давида и понял, что убийца короля и разрушителю храма в Гельмарде немало пришлось в себе перебороть и перестрадать при виде того, как республика выскользнула из рук народа и попала в лапы крупных воротил. Он видел, как старается Гельмарде скрыть от самого себя это превращение. Он видел его постоянную неестественность и напряженность, видел в его взгляде граничную с безумием гордость и понимал, что самообман — в котором тот ищет прибежища, неминуемо доведет его до полного ослепления. Да, Гойи было благодарной задачей запечатлеть все это, и таким образом, хоть и не вполне поняв Гельмарде, он написал именно то, чего француз от него требовал. Написал победоносную республику со всем, что было в ней великого и показного, с ее ходульной внешностью, и доходящий до безумия гордыней. Глухота лишь обостряла зрение Франциско. Так как ему был недоступен звук голоса, он восполнял этот пробел цветом. Он запечатлял цвета республики. Как-то никто не сделал до него. Это был поистине разгул синий-бело-красных тонов. Вот он сидит, скромный сельский врач Фердинанд Гильморде. А ныне посол единой и республики, дважды присудивший к смерти короля Людовика XVI и приведший испанскую монархию в вассальную зависимость от своей страны, сидит затянутый в темно-синий мундир. Поза несколько напыщенная, туловище повернуто боком, зато лицо обращено прямо к зрителю. На переднем плане, ближе всего к зрителю, сверкает эфес сабли, Переливается синий-бело-красный шарф, парадную треуголку синий-бело-красным пером, и синий бело красные кокарды он бросил на стол. Одна рука обхватила спинку стула, другая, волевым, вызывающим картинным жестом, упирается в бедро, но свет весь сосредоточен на лице. Коротко стриженные черные кудри, начесанные на широкий, красиво очерченный лоб. Губы изогнуты, дерзко выдается нос, лицо удлиненное, благообразное смышленное, исполненное достоинство, весь реквизит, стул, стол, скатерть с бахромой, мерцает блеклыми, золотисто-желтыми и голубоватыми тонами.